Жак Лендель подсказал немало полезных мероприятий. Мартин должен был признаться, что из них двоих Жак проявил большую изобретательность. Он поблагодарил Жака. Жак встал, попрощался долгим крепким рукопожатием. И я благодарю вас от всей души, с чувством сказала Лизелотта. Я ничего в ваших делах не смыслю, сказала она Мартину после ухода Жака. Но раз уж ты решил принять верса в компанию, Почему не сделать этого сразу? В первую половину дня Густав Оперман проработал с доктором Клаусом Фриншлином. Доктор Клаус Фриншин высок, худ. У него плохой цвет лица и жидкие волосы. Сын состоятельных родителей, он изучал историю искусства и увлечённый своей работой мечтал стать доцентом, но деньги пошли прахом, и он жестоко голодал. когда же единственным его достоянием оставались потертый костюм, видавшая в виде обувь и рукопись необычайно тщательно разработанной монографии о художнике Теота Копполосе, прозванном Эль Грека. Его вытащил из нужды Густав Аперман. Чтобы устроить ему работу, Густав задумал в фирме Аперман художественный отдел и поставил Фринчлина во главе его. Неисправимый фантазер Он возмечтал было через посредство Фриншлина и фирмы Аперман привить публике вкус к современному стилю, к стальной мебели, обстановке во вкусе Баухаус и другим новшествам. Но очень скоро, смеясь и досадуя, он вынужден был признать, что художественный отдел под дюжим напором обывательских требований сдается на милость победителя. Клаус все еще пытался обозначить, Упорно и зворотливо, безнадёжно нателазейку для своего изъщёрённого вкуса. Густава эти попытки забавляли и трогали. Ему нравился этот настойчивый человек. Он часто приглашал его к себе в качестве личного секретаря и помощника по своей научной работе. И в эту среду, как обыкновенно, Густав пригласил Фришлина. Он собирался, собственно, поработать над лесенгом. Но не будет ли это вызовом завистливой судьбе именно сегодня засесть за любимую работу? И он решил лучше заняться хронологическим обзором собственной жизни. Ведь только нынче утром он обратил внимание на то, как плохо он ориентируется в собственной биографии. Навести здесь некоторый порядок – вполне подходящая задача в день 50-летия». Густав был искушенным знатоком биографии различных деятелей 18-го и 19-го столетий. Он умел распознавать решающие моменты в судьбах этих людей. Но удивительно, как трудно отличить существенное от несущественного, когда дело касается собственной жизни. А ведь немало было сильных переживаний, своих и чужих. Была война, была революция. Что же в конце концов изменило его? С грустью почувствовал он, как много растерял. Эти мысли привели его в дурное настроение. Он вдруг резко оборвал их, улыбнулся. Возьмите открытку, сказал он. Я вам продиктую текст. Он стал диктовать. Милостивый государь, запомните на остаток дней ваших, нам положено трудиться, но нам не дано завершать труды наши. «Искренне преданный вам Густав Аперман». «Хорошие слова», — заметил Клаус Фриншлин. «Не правда ли?» — сказал Густав. «Это из Толмуда». «Кому адресовать открытку?» — спросил Фриншлин. Густав Аперман улыбнулся, по-мальчишески плутовато. «Пишите», — сказал он, — «доктору Густаву Аперману, Берлин-Далем, Макс-Регерштрассе 8». «Если не считать написанной открытки...» Утро прошло неплодотворно. Его став был доволен, когда подвернулась уважительная причина оборвать работу. Причина эта явилась в лице прелестной Сибилы Раух, его подруги. Да, это она, Сибила Раух, подкатила на своей маленькой смешной разбитой машине. Густав сошёл вниз встречать гостью. Не смыщаясь, присутствием слуги шлютера, открывавшего ворота, Она поднялась на цыпочки и прохладными губами поцеловала Густова в лоб. Сделать это было не так просто, так как под мышкой у неё был зажат большой пакет, подарок Густову ко дню рождения. Подарок оказался старинными часами. На циферблате был глаз, так называемый глаз Божий, ежесекундно надвигавшийся слева направо, слева направо. Густав давно уже собирался поставить в своём рабочем кабинете такие часы, как постоянное напоминание ему, несколько разбросанному человеку о необходимости порядка в работе. Но ему не попадались часы с подходящим к общему тону комнаты корпусом. Он рад, что Сибилла нашла как раз то, что нужно. Он благодарит её шумно, сердечно, любезно. но в глубине души он немножко задет. Это неугомонное око, которое должно надзирать за ним, нет ли здесь элемента критики. Густав гонит от себя неприятные ощущения, не дает ему стать мыслью. Он безумолку говорит, сердечно, радостно, но подарок Сибиллы невольно расшевелил в нем обычно дремлющее чувство, которому он никогда не дает воли. Все было вопреки доброму желанию их обоих, все целы принадлежит друг другу, всегда остаётся на периферии его существования. Она стоит перед портретом старика Опирмана. Она знает, как он дорог Густову. Радуется, что портрет наконец здесь. Тона взнотака говорит о том, как он хорошо сочетается со всей обстановкой кабинета. По свойственной ей манере, она тщательно как бы взвешивая, всматривается в изображение хитрого, довольного, счастливого человека. А это как нельзя лучше гармонирует. Оригинал, художник и эпоха. И все это очень на месте здесь.